Дальон заговорил с Воронцовым о четверном союзе между Францией, Россией, Пруссией и Саксонией, представляя, что при таком союзе никто не осмелится нарушить покой Европы. При этом Дальон просил, чтобы императрица продолжала стараться о примирении Пруссии с Саксонией. Воронцов, по словам Дальона, выслушал его с таким лицом, на котором выражалось больше удовольствия, чем холодности. Он пожелал знать, имеет ли Дальян точный указ говорить им об этом проекте. Дальян отвечал, что имеет. Тогда Воронцов обещал вместе с канцлером доложить императрице, обнадеживая, что предлагаются всевозможные старания о примирении польского и прусского королей. Для ускорения дела Мардаефель советовал Дальяну предложить канцлеру и вице-канцлеру по пятидесяти тысяч рублей. Так как дипеши Дальяна перехватывались и прочитывались, Тваронцов написал по этому случаю заметку: когда Дальян вздумает подлиннее пятидесяти тысяч предлагать, тогда я ему скажу, что он сам помнит, что и в ста тысячах я ему отказал, и теперь не кстати будет принять пятьдесят тысяч. Но перехвачена была другая дипеша Дальяна, которая поставила Тваронцова в большие затруднения. Дальян писал. Почти нет сомнений, что Воронцов свергнет Бестужева, и это событие не заставило бы себя долго ждать, если, по несчастью, нездоровье господина Воронцова не принуждало его ехать на несколько времени за границу. Он мне сказал, что намерен ехать тотчас после свадьбы великого князя, чтобы сделать и дурное к лучшему. Я его почти уговорил провести зиму в Монпелье или Париже, чтобы дать вам... способ совершенно расположить его к Франции. Воронцов заметил на этой депеше, кроме собственного его дольенного желания свержения Бестужева, он от меня немалого виду или признаку осем иметь не мог, как и в существе самом, кроме прямой дружбы, от меня ничего и на го не будет, то есть канцлеру. Никакого увещания и присоветования от него нет. Не было насчет Монпелье и Парижа, ибо я сам ему сказал, что докторам мне советуют зиму припроводить в Монпелье, так же, что и ни у которого двора более трех дней пробыть не намерен, в котором бы краю света я ни был, кроме действительно рабской верности как делом, так и советом иначе поступлено не будет. Старания Франция о союзе с Россией должны были остаться безуспешными. потому что интересы обеих держав продолжали сталкиваться. Так Россия старалась воспрепятствовать непосредственной войне Пруссии с Саксонию, чтобы не быть принужденную в силу договоров подавать помощь стране, которая подвергнется нападению. Франция также хлопотала о примирении Саксонии с Пруссией, но с тем, чтобы саксонского курфюрста и польского короля Августа III сделать императором германским, чего никак не хотела Россия. Михаил Петрович Бестужев по прибытии своему в Дрезден в начале 1745 года был встречен важным известием о смерти императора Карла VII. 1 февраля он был приглашен графу Брюлю, у которого застал у духовника королевского патрона Гваринь. Разговор пошел о настоящих, деликатных германских замешательствах. Причем Брюль в конфиденции объявила в нушениях прусского посланника, что его государю было бы неопротивно, если бы король Польский сделался германским императором, на что и все другие курфюрсты согласны. При этом Брюль заметил, что так как его король ничего не предпринимает без согласия русской императрицы, то и в этом случае желает вне продолжительного времени быть уведомлен о сентиментах ее величеств. Потом Брюли и Говорини начали рассуждать, что достоинства польского короля и римского цесаря совместимы, если императрица великим своим кредитом захочет сделать так, чтобы Август и ставший императором продолжал быть польским королем, ибо этим предотвратятся междуусобия и распри, которые будут следствием избрания нового польского короля. Король Август сам собою... Цезарского достоинства получить не желал бы, но если все курфюрсты будут к этому склонны, то он думает, что его избрание может быть восстановлено общее спокойствие в Европе. Саксонские министры, находящиеся в Париже, доносят, что и там не имеют ничего против избрания польского короля в императора. Елисавета прочла сама донесения без тужжево об этих разговорах. и послала ему приказание удерживать короля Августа от принятия императорской короны. Но внушения Бестужева имели мало успеха. Брюль никак не понимал его представлений, что цесарское достоинство с саксонским интересом не сходно и с короною польскую не компотибельно. Причем Брюль заявлял, что если хотят, чтобы его король уклонился от избрания его императора, и действовал в пользу герцога Тосканского, мужа Марии Терезии, то Август Третий без вознаграждения сделать этого не может. Брюль, между прочим, представлял, что король Август, сделавшийся императором, получит более возможности помогать России против турок. Но относительно этого Бестужев писал, что авантаж весьма невелик и скуден. Король Польский, ставший цесарем Август, Большая власть от этого в Польше не получит, и в случае войны у России с турками не будет в состоянии заставить принять в нее участие ни Польшу, ни империю. тогда как Россия имеет основание ожидать сильнейшей помощи от австрийского государя, которому достанется императорская корон. Посланники английские и голландские, заодно с Бестужевым, отговаривали саксонский двор от принятия императорской короны. в России смотрели на предложение Августу третьему императорской короны со стороны Франции и Пруссии как на сети, расставленные с целью отнять у него Польшу, и без стужи уже щелк своейю обязанностью представить своему двору какого кандидата на польский престол можно иметь в виду. Между польскими магнатами писал он, я не нахожу ни одного, на кого бы можно было совершенно положиться по известному этому народа непостоянству. Но так как из зол надо было выбирать меньшие, то представляю следующее: дом Потоцких, которого глава великий гетман коронный всегда бывший злым врагом России, теперь гетман старый дряхлый, но весь его дом недоброжелателен к России. Сенда мирский воеводограф Тарло всегда нам был противен и предан Станиславу Лещинскому. Дом Сапегов почти весь исчез, только один из него знатен, великий канцлер Литовский. Но и тот для престола не годится, и в народе никакого кредита не имеет. Князь Сангушка, великий маршалок Литовский, человек знатный, но простоват, и также никакого кредита не имеет. Великий маршалок коронный Белинский богат, да лукав и непостоянен, сверх того не имеет кредита. Воевода Мозавецкий Понятовский человек разумный и постоянный, и хотя несколько кредиту имеет, однако, принимая в расчет прежние его поступки, едва ли можно на него положиться.